Глава 17. Как только д е н и с вместе с двумя студиозами испарился, покинув чертоги, по шее Алексея пробежала волна прохлады, а следом вернулся контроль над телом. «Олькуш, сможешь на остатках астрального пресса выбраться отсюда?» напряженно уточнил Арт. «Смогу», — отозвался г и д е р и к а т у т еще на двоих энергии хватит». «Тогда действуй», — власно т бросил вольный маг. Над ритуальным рисунком вспыхнули и рассыпались сотни фиолетовых искр, и на площадке раздался довольный голос Арта. «Ушел!» «Арт, расскажешь о ваших взаимоотношениях с кланом Гидерика?» не удержался Алексей. «Возможно, позже», — туманно ответил наставник. «Итак, старший ученик, у нас с тобой есть несколько способов разобраться с возникшей проблемой». Артскал не уточнил, с какой именно, Но пояснения Алексею и не требовались. Белесая змея становилась все больше и больше, напитываясь из тумана, который уже доходил до третьего этажа башни. «Для начала элемент, предложи ему свою помощь». Алексей скептически посмотрел на надвигающуюся волну цунами. «Давай-давай», — поторопил его Арт, — «он тебе еще спасибо скажет». «Ладно», — подумал Алексей, касаясь потертой чернильницы, — «попробуем-с». Уважаемый старший элемент воды, Макс старался не думать, как он выглядит со стороны, беседуя с надвигающейся волной. Предлагаю свою помощь. «Ты слишком слаб, маленький брат», — на волне прорезалось бесформенное лицо. «А доступ к моему плану отсюда не получить». «Чернильница», — подсказал Арт, — «покажи ее». Алексей сжал в кулаке чернильницу и вскинул ее над собой. «А сейчас...» Предыдущий владелец г р а л и обманул, а лицо элемента пошло белой пеной. Каковы гарантии, что не обманешь и ты? У меня своих проблем хватает, чтобы еще об элементе воды заботиться, честно крикнул Алексей. Просто жаль тебя тут оставлять с этим, этой. Я могу напасть на нее, грустно проревела приближающаяся волна. Выиграть время, но не победить. Пусть лезет в чернильницу. л е с ь уже в чернильницу!» — крикнул Алексей с тревогой, смотря на надвигающиеся на башню белесые облака. «Это последний раз, когда я доверяюсь магу!» Совсем по-человечески вздохнула волна и всей своей мощью обрушилась на площадку. Бесконечный поток воды рухнул на каменный пол и, отскакивая, начал вливаться в чернильницу, удерживать в руках, которую становилось все сложнее и сложнее. «Фига себе!» — пробормотал Алексей, Пораженно наблюдая, как за считанный десяток секунд огромная стена цунами помещается в маленькую чернильницу. Отлично, деловито бросил скал, как только последняя капля воды втянулась в артефакт. Теперь слушай внимательно. Первый вариант справится со скверной. У тебя в инвентаре есть один интересный кристалл под названием «Накопитель магической энергии за номером 3ЗМ». Алексей потянулся в инвентарь и безошибочно вытащил оттуда багровый алмаз. Накопитель магической энергии 10 800 из 100 000, номер 3 ЗМ, прочность 97%, вес 1 десятая. Ты должен знать, что есть вероятность того, что этот накопитель один из необходимых элементов для создания телепорта в твой родной мир. Как ни в чем не бывало, добавил Арт и, оставив Алексея переваривать эту мысль, продолжил. «Этот, три за М, поможет тебе устроить заявленный Армагеддон». Маг сделал паузу, дав своему ученику проникнуться сказанным. Второй вариант – классическое паладинское самопожертвование. Ты можешь привязать свой инвентарь к амулету и написать прощальное письмо-инструкцию. Заряда в трубке хватит, чтобы доставить получившуюся посылку любому разумному в пороге, где бы он ни находился». «Даже на второй континент», — хмуро уточнил Алексей, которому пока что не нравились расписываемые артом перспективы. «Даже туда», — уверенно подтвердил вольный маг. «Астральная посылка, как-никак». Ладно, какой третий вариант? Алексей не мог поверить, что у его продуманного наставника не был заготовлен запасной выход. «Можно запечатать ее здесь. В качестве оружия последнего шанса, если вторжение все же удастся». «Выпустить ее в мир?» — поежился Алексей, которого внезапно озарило. «Стой! А не с этой ли целью это находилось в Академии?» Скал не ответил, но Алексею все и так было понятно, без лишних слов. «Арт — это смерть для всего мира!» И не только для этого не стал спорить вольный маг. «Если ей дать время обосноваться в реальности, уничтожение соседних миров — вопрос времени». «Да уж», — покачал головой Алексей, посмотрев на все увеличивающуюся змею, ползущую на сближение с богомолом. «Ну и вариант у тебя, один хуже другого. А нет такого, чтобы всех нагнуть и самому еще бонусов и ништяков отхватить». «Жадный ты, Алексей», — с притворным сожалением произнес Арт. «Чем дольше думаешь, тем выше шанс отхватить, как ты изволил выразиться. Вот только, боюсь, это будут отнюдь не ништяки». «Ты прям мастер мотивации», — нервно хохотнул маг, обходя площадку по кругу. Башня пока что выдерживала напор скверны. «Давай рассуждать логически. Выпускать эту чертовщину нельзя от слова совсем. Умирать тоже не хочется. Не хочу, знаешь ли, становиться героем Мартина. Остается один вариант — накопитель. Жаль, конечно, тем более с таким названием м 3 р и з м А что не так с этим названием? м 3 р и з м по слогам произнес Алексей. «Моя планета называется Земля, и она третья по счету от Солнца». «Хм...» Арт то ли прочистил горло, то ли подавился. «Действительно непростой выбор». «Простой», — не согласился Алексей. «Чтобы вернуться домой, нужно сначала выжить. Что делать с н а к о п и т е л е м м м задумчиво протянул Арт. «Просто наполни его энергией под завязку». «А потом», — требовательно уточнил имперский маг, начиная передавать кристалл Уману. «А потом мы с тобой заглянем в одно место», — вынырнул из задумчивости Арт к а л «Не хотел туда заходить, но в свете открывшихся обстоятельств...» «Да и потом, в принципе, должны успеть. Маршрут я помню, вот только есть один... м момент...» «Арт!» — повысил голос Алексей, который хоть и старался, изо всех сил наполняя кристалл энергией, «Но вот только шкала заполненности росла слишком медленно». «Да чего ты мучаешься?» Арт в ы н ы р н у л из мыслей и увидел, чем занимается его ученик. «Через чернильницу наполни. э вставь накопитель в нее». «Понял, не дурак». «Ну-ну», — хмыкнул Арт, «слышал уже». «Ты вот что мне скажи, быстро бегаешь». «Ну, я больше по кольцам и перекладине специализировался», — отозвался Алексей, завороженно наблюдая за стремительным заполнением баронакопителя. «Значит, слушай внимательно», — з а т р а т у р и л Арт. «Ты, как младший администратор, имеешь возможность выбора, так?» «Так», — поддался настроению Арта Алексей. Теоретически, после того, как он справился со своими глубинными страхами, он мог покинуть чертоги в любой момент. «У тебя сейчас д о б а в и т с я два варианта, и ради всего святого сделай правильный выбор!» «Что выбирать-то? Ты поймешь сам!» «Ладно», — пробурчал Алексей. которому в последнее время перестали нравиться все эти недосказанности и загадки. Накопитель почти полон. «Просто высвободи энергию», — скороговоркой проговорил Арт. «Можешь представить что-нибудь? Когда бился с ректором, у тебя неплохо вышел драконий крик». «Понял», — буркнул Алексей, убирая чернильницу в карман и вытягивая перед собой руку, на раскрытой ладони которой лежал ярко-багровый алмаз. «Там, куда мы попадем, нет магии, поэтому тебе придется бежать. Быстро!» «Я там был разок, поэтому буду указывать направление, и помни, главное там выжить». Промолчал Алексей, хотя ему жутко хотелось поделиться своим мнением касательно происходящего, на родном, на русском. Бросив на кристалл прощальный взгляд, он резко сжал пальцы, с хрустом ломая неожиданно хрупкий артефакт. «Накопитель магической энергии. 99999 из 100 тысяч. Номер 3 ЗМ». Прочность 95%, вес 1 десятая. Вся мощь, спрятанная в накопителе, собралась в маленькую с булавочную головку точку. В голове возник образ расцветающего ядерного гриба, и Алексей закрыл глаза, зная, что его сейчас ждет. Он не видел бросившуюся в отчаянном броске, но не успевающую до него дотянуться змею. Не заметил богомола, забравшегося на площадку башни со спины, и коснувшегося его одним из своих усиков. Не видел тысячи лиц, искаженных гримасами боли и открывающихся в беззвучном крике с белесых облаков. И, конечно, он не видел едва различимый отсюда силуэт мага, мелькнувший в узком окошке темницы, расположенной за оранжереей и теплицами Академии. Все, что видел Алексей, было «Внимание! Получен доступ в Академию магии Цитадели», Лабиринт отражений, серые пределы, круг вызова, яма. Три ЗМ, земля, лабиринт. Попасть домой, показать всем свою крутость, заручиться поддержкой страны, найти коллег Константина, построить обратный портал, вернуться с кавалерией и танками, зажить себе мирно и счастливо, школу открыть, может даже жениться. Все эти мысли промелькнули в голове за какую-то миллисекунду. Именно столько потребовалось Алексею, чтобы выбрать лабиринт. Причем не лабиринт отражений, а просто лабиринт. Еще не успев осознать, где именно он появился и что находится вокруг него, услышал отрывистое «Беги!» и резко бросился вперед. Возможно, именно это и спасло его от серьезной травмы, а может быть даже и от смерти. По крайней мере, щелкнувшая за спиной клешня и раздавшийся разочарованный стрекот, Ясно дал понять серьезность намерений неизвестного врага. Хотя почему неизвестного? Очень даже известного. Алексей аж скривился, вспомнив богомола двухвостку, плотоядно гипнотизирующую его взглядом из белесого тумана. Следующий поворот направо, потом налево и прыжок вперед. Хорошо, хоть у Арта все идет по плану. Не совсем, этот мутант не должен был сюда попасть, отозвался Арт. И прыжок! Алексей рванул вправо, в узкое ответвление коридора, уходящее в сторону за несколько метров до широкого перекрестка. Тут же скользнул в темноту и, разбежавшись, прыгнул в неизвестность. Пол на полметра ниже. Алексей мысленно кивнул, а то мозг уже запаниковал, не обнаружив предполагаемой поверхности. Пружинисто приземлился и сделал перекат, гася инерцию прыжка. «Чего встал? Бегом вперед!» — рявкнул Арт. Вновь сорвавшись с места, Имперский маг запоздало понял, что бежать непривычно нелегко. Плетение бодрости и свежести, которые он создавал на автомате, не отзывались, а внизу живота и в груди разливалась холодная пустота. «Прямо до конца», — подсказал Арт, — «у нас десять минут. Именно столько понадобится обсидиану, чтобы вытянуть из тебя всю магию до капли». «А ты», — мысленно спросил Алексей, — «экономи дыхание». «Слышать меня ты перестанешь минут через пять-семь». «Полностью пропасть благодаря твоей обновке не пропаду, но если ты здесь застрянешь, застряну и я». «Богомол?» «О!» — обрадованно усмехнулся Арт. «Эта тварюшка столько времени угробила, наращивая массу, что ей сейчас физически тяжело сбрасывать излишки». «Внимание!» — в голосе Арта зазвенела сталь. «Через пять метров прыжок вперед и вверх, и цепляйся руками!» «Твою дивизию!» Отчего-то на ум пришло любимое высказывание полковника. Алексей еще раз поблагодарил про себя все высшие силы за то, что скачанные из сети пакеты исправно работают, в особенности диверсии в замкнутых помещениях. Сейчас он был как нельзя кстати. Видно, в темноте было плохо, но благодаря пакету терпимо. Ускорившись, он оттолкнулся от самого края и бросил свое тело вперед и вверх. К его удивлению, искомая цель оказалась значительно ниже. и он больно ударился грудью и чуть позже, пытаясь удержаться, еще и локтями. «Хм, кто ж знал, что ты с таким энтузиазмом прыгнешь?» — виновато проговорил Арт. Алексей лишь зло скрипнул зубами, вскарабкиваясь на каменную плиту коридора и вопросительно вскинул бровь. «Прямо», — правильно понял Арт, — «на развилке налево», — и Алексей побежал. Отделанные обсидианом стены сменились грубой кирпичной кладкой, по которой имперскому магу пришлось несколько раз взбираться наверх. И снова бесконечная череда одинаковых развилок и поворотов, пока, наконец, он не выскочил к небольшой речке, буквально делящей лабиринт на две части, внешнюю и внутреннюю. Весь забег занял от силы минут пять, но силу имперского мага, отрезанного от своего источника, оставалось все меньше и меньше. «Все, Алексей», – печально произнес Арт. «Мы прошли внешнее кольцо лабиринта, теперь все в руках судьбы. Жаль, ты не владеешь холодным оружием». «Плевать», – подумал Алексей, усилием мысли, заставляя цепь раскрыться. «Таким девайсом вдарить мало не покажется». «Лучше вообще не попадаться им на пути», – не согласился Арт. «И цепь тебе не поможет. Ну, зацепишь ты одного стража, второй в это время тебя в лепешку превратит». Да тебе даже малейшая травма противопоказана. Значит, буду косплеить Фореста, усмехнулся про себя Алексей, защелкивая цепь обратно на пояс. Подсказывай дорогу. Уверен, что не хочешь разобраться со своим страхом перед внутренним кольцом. Тешу себя надеждой, что эта гадость попадет под ноги кому-нибудь из стражей. Кстати, что они из себя представляют? Обычные горгулии, пренебрежительно отозвался Арт. Но тебе хватит и одного перелома. «Время, Арт!» «Зачерпни из речки и умой глаза, после беги во второй коридор справа от этого валуна». «Понял». Алексей подскочил к речке, брызнул себе в глаза и, не удержавшись, выхватил из инвентаря пустую склянку. Две секунды и склянка летит в инвентарь, а Алексей уже мчится вперед и вправо. Когда он уже залетал в туннель со спины, донесся противный скрежет хитиновых лап и гулкое клацание клешни. Ускорившись, он и не заметил, как пробежал мимо каменной статуи с распахнутыми крыльями. «Эх!» — с досадой крякнул Арт. «Знал бы, что они в спячке, по другому маршруту бы пошли. Меняем маршрут, следующий поворот налево». Позади послышался оглушительно тихий хруст гранита, и Алексей ускорился еще больше. «Прямо, прямо, направо, прямо, стоп! Назад срочно и направо! Прямо, налево, прямо, прямо!» «Еще один едва различимый ухом хруст, и внутри у Алексея все похолодело. Надеюсь, стражи не обладают коллективным сознанием». «Не должны», — неуверенно отозвался Арт. «Хотя я давно здесь не был. Сейчас направо, сразу налево и прямо. А сейчас внимательно!» — снова з а т а р а т у р и л Арт. «Как выбежишь в зал, беги его насквозь так быстро, как только можешь. Там три двери, тебе нужна левая. Как в нее влетишь на развилке налево, прямо, прямо, направо!» Твою, увлетевшего на всех парах в зал имперского мага, не осталось в запасе приличных слов, чтобы передать все его удивление и выразить всю степень своей обескураженности. Зал представлял из себя поле боя, где каменные воины в латных доспехах бились с гранитными горгулями. Пробегая мимо широкоплечего седого воина с открытой головой, он нечаянно шоркнул по нему полой плаща. «Зря не удержался Арт». «Зря», — согласился м а к слыша, с как за спиной доносится скрип и ляск. «Левая дверь», — напомнил Арт. Внезапно сверху мелькнула чья-то тень, и Алексей тут же кинулся в сторону, бросаясь в ноги, замахнувшись на еще одного рыцаря-горгулья. «Цепь!» Но парню было не до этого. Прокатившись по полу и краем глаза заметив, как на то место, где он только что находился, опустилась каменная туша, Алексей пополз на четвереньках, пытаясь снова принять вертикальное положение. Сверху и слева повеяло опасность, ю и он снова бросился на землю, переворачиваясь на спину, хоть увидеть, кто на него нападает. «Не останавливайся!» Но тело, получив мощнейший заряд адреналина, само ползло на лопатках вперед, забиваясь между очередной сражающейся парой, рыцарь-горгулья. Вторая горгулья, ч а лапа просвистела над его м о к у ш к о й была поменьше, почернее и поумнее. Черная каменная тварь бросила попытки убить верткую цель с первого удара и попыталась схватить Алексея за ногу. И у нее бы получилось, если бы не ели слышный хлопок и серебряный р о с ч е р к мелькнувший на уровне подбородка каменного стража. Секунда, и голова с оглушительным звуком падает на пол, разбиваясь на тысячи острых обсидиановых осколков. «Ты его знаешь?» — в голосе арта звучала плохо скрываемая паника. За рассыпавшейся горгульей оказался неприметный мужчина в сером плаще с накинутым на голову капюшоном. Если присмотреться, можно было заметить выбивающееся из-под капюшона красное свечение. В обеих руках незнакомец держал по мячу. Едва заметно припадая на ногу, серый плащ сместился вправо, ловко уклоняясь от удара корылом и выверенным взмахом м е ч а развалил статую на две ровные половинки, от паха до морды. Незаметное глазу движение, и клинок исчез из руки незнакомца, расположившись вдоль предплечья. «Знаешь, Арт», — ответил Алексей, хватаясь за требовательно протянутую руку. «Кажется, я видел его во сне». Глава в о с е м н а д ц а т а д ж а м шет уста самон ра», — приветливо улыбнулся Серый, рывком вздергивая Алексея с пола. «Можно просто джам, предлагаю убраться отсюда». В противном случае рискуем оказаться посреди жаркой схватки. Алексей Семенов машинально поздоровался Алексей. Можно просто Алексей. Угроза со стороны стражей? В том числе, широко улыбнулся Джам. Я-то уйду, а вот ты вряд ли. Ответить Алексей не успел. Статуя рыцаря, сражающегося с горгулией, мелко-мелко задрожала. Каменная маска лица треснула, частично осыпаясь осколками, И на Алексея с серым яростно зыркнул налитый кровью глаз. «Цепь!» — шепнул Арт. «Используй цепь! Им рано еще просыпаться!» «Как!» — мысленно крикнул Алексей. «Тут же нет магии!» «Услышь стихию, старший ученик!» — недовольно пробурчал Артскал. «Как-то не по-человечески его тут так оставлять!» Джам с любопытством рассматривал воина, заключенного в темницу каменной брони. «Подождет, ничего с ним не случится», — отмахнулся Скал. «Алексей, поспеши. Еще немного, и процесс будет не остановить. А Серому скажи, чтобы пока горгулями занялся. Они уже начали выходить из спячки». «Сейчас разберемся», — успокоил с е р в г о Алексей. «Кстати, Джам, а ты можешь порубать столько горгулей, сколько сможешь?» «Даже фотоаппарата нет запечатлеть такую исторически значимую композицию», — посетовал Серый, неуловимым движением в скидывая клинки наверняка это какой то аналог теракотовой р армии вряд ли заинтересованно посмотрел на джама алексей но решил отложить беседу по душам на потом если горгули отомрут первыми думаю от этой людской армии ничего не останется не могу не согласиться усмехнулся джам и резким взмахом снес голову едва заметно шевельнувшейся статуи горгулия с имперцами хоть можно будет договориться не то что с этими каменюками. Плавный поворот в сторону, и еще одна горгулия рассыпается гранитной крошкой, а серый воин, с каждым шагом ускоряясь все больше и больше, плавно двинулся по кругу, методично уничтожая каменных стражей. Алексей, полюбовавшись несколько секунд на завораживающий танец смерти, с легкой завистью вздохнул и потянулся за цепью. Стоило ему коснуться артефакта, как все до единого каменные звенья задрожали, а перед Алексеем появилась полупрозрачная табличка. «Внимание! Обнаружено одно из чудес света – императорская гвардия. Величайшие воины предпочли заслуженному отдыху вечное служение своему пропавшему императору. 108 воинов поклялись дождаться своего владыку и скрепили свой обет кровью. «Путник, прояви уважение! Внимание!» вам доступны следующие действия – пробудить имперскую гвардию от многовекового сна, создать портал на план Земли, продлить Петростазис, уничтожить все статуи. Петростазис, недоуменно п р о б о р м о т а л Алексей, про себя гадая, каким образом этот Джамшет Уста Самонра понял, что окаменелые воины – это имперские войска. Нет, интуитивно понятно, но… «Петра с греческого камень», — откликнулся Серый, немыслимым способом услышав имперского мага с расстояния в 10 шагов. «У меня, кстати, есть целая теория о языковом взаимовлиянии наших миров. Вот только кто на кого повлиял, я еще не разобрался». «Порог, конечно». Алексей выбрал третий пункт и перехватил завибрировавшую цепь покрепче. «Это же очевидно, ведь здесь есть магия». «Надеюсь, что так подумают все», – рассеянно отозвался Серый, не прекращая, впрочем, геноцида гранитных статуй. «Странный тип», – подумал Алексей. «Опасный», – не согласился Арт. «Как только выберемся отсюда, узнай, чего ему здесь надо. Не верю я в эти случайные встречи». Алексей ничего не ответил, вцепившись в свой артефакт. Цепь дрожала и пыталась вырваться из рук, но имперский маг каким-то внутренним чутьем понимал, выпускать ее из рук нельзя. За развернувшимся сражением с опаской наблюдал окаменевший воин, и Алексею было некомфортно ощущать на себе тяжелый взгляд имперца. Но чем яростней вырывалась цепь, тем больше Алексей переставал озаботить что-либо кроме схватки со своим артефактом. Цепь то скручивалась кольцом, то выгибалась восьмеркой, то безвольно падала вниз, усыпляя бдительность имперского мага. но Алексей был на чеку. Местами он ослаблял свой нажим, местами, наоборот, до зубовного скрежета сдавливал артефакт в руках. Казалось, это противостояние воли двух существ длилась вечность. Наконец, по всей площади прокатился глухой лязг, и каменные звенья вытянулись в струну, превращая цепь в горизонтально висящий в воздухе посох. «Внимание! Ваша воля оказалась сильнее». Ваши действия и поступки привели к увеличению вашей базовой характеристики. Воля плюс один, текущее значение девять. Алексей не растерялся и, перехватив получившийся посох, крутанул его обеими руками. Каменная жердь шумом рассекла воздух, и маг, поймав момент, впечатал артефакт в пол. Имперский маг довольно сморгнул табличку, а во все стороны прокатилась звуковая волна, надежно сковывая зашевелившихся уже горгулей. «Вовремя!» — весело крикнул Джам, не прекращая своего смертельного танца. «Давненько столько злобных взглядов на себе не ощущал». «Вовремя!» — согласился Арт. «Они бы вас сейчас количеством задавили. Ух ты! Смотри-ка, а этот боец не промах. Вот у кого воля действительно прокачена». Имперский гвардеец, которого Алексей нечаянно задел своей цепью, все так же не сводил с мага своего глаза, налитого кровью. «Может его освободить?» Алексей с усилием крутанул обмякший посох и привычным движением захлестнул цепь вокруг пояса. «И куда ты его потом денешь?» — не согласился Арт. «Пусть стоит. Сам такой путь выбрал». С с о ж а л е н и е м взглянув на каменного воина, Алексей осмотрелся по сторонам и, приметив валяющийся невдалеке молот, направился к оружию. «Нужно было помочь Серому зачистить зал от г о р г у л и й Весь пол был усыпан кусками камня, но изредка встречалось и оружие ближнего боя, как, например, парочка алибард, несколько копий и молот, который и приметил Алексей. «Тяжелый», — подумал имперский маг, поднимая оружие в воздух. «Внимание! Чародеи, принявшие решение идти по пути развития имперских магов, отказываются от использования двуручного, за исключением посохов, имитательного оружия». В случае использования молота произойдет одномоментное понижение всех характеристик на 10%. Не очень-то и хотелось на самом деле, тут же передумал Алексей ранее молот на пол. А р т что дальше? Как только серый закончит со стражами, пересечете зал. За ним будет еще один лабиринт. Как только его пройдете, окажешься в небольшом зале. Там будет много интересных артефактов, еще больше золота и драгоценных камней. «Твоя цель – обсидиановый пьедестал и то, что находится на нем». «Магия?» – уточнил Алексей. «Нет магии, там тоже нет», – правильно понял его вольный маг. «Поэтому придется договариваться с этим серым». «Да уж», – хмуро согласился Алексей. «Я себя таким беспомощным давно не ощущал». «Твой выбор», – судя по интонации Арцкал пожал плечами. «Вон имперец, несмотря ни на что, окаменению не поддался, и это его выбор». «То есть, получается?» — смутная догадка забрежжила в глубине его сознания. «Усё готово, шеф!» — серый с лёгким хлопком появился около Алексея и подмигнул магу. «Оказывается, я всё же соскучился по общению с соотечественниками!» «Джамшет Устас, говоришь?» «Таджикистан?» — уточнил Алексей, кивком головы показывая, куда им идти дальше. «Таджикистан», — согласился Джам, скользнув взглядом по имперцу, который буквально сверлил двух мужчин взглядом. Достав из воздуха туго набитую сумку, Серый бросил ее к ногам каменного воина и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. «Но сам я из Москвы». «Как много в этом звуке для сердца русского слилось», — хмыкнул Алексей. «Как много в нем это звалось», — с улыбкой закончил Серый. «Пушкин, мой второй любимый поэт». А первый заинтересовался Алексей, вслед за Серым бросая к ногам имперца толстый рулон из свитков исцеления. «Амар Хайям, конечно же!» расплылся в широкой улыбке Джам. Собственно, из-за спущенного на лицо широкого капюшона только его улыбку и было видно. «Как я сразу же не догадался!» покивал головой Алексей. «Слушай, Джам, а ты здесь как появился и зачем?» «А ты уверен, что хочешь поговорить об этом именно сейчас?» вопросом на вопрос ответил Серый. «А ты точно таджик?» — усмехнулся Алексей. «Точно-точно», — уверил его Джам. «Насколько я знаю, впереди еще один лабиринт, а потом будет условно-безопасная зона. Вот там!» «Сзади!» — внезапно крикнул Арт. Алексей на мгновение замер, но тут же прыгнул вперед, уходя в протяжный кувырок. Кто там мог оказаться, было совершенно непонятно, и единственное, что он мог сделать в данной ситуации, это разорвать дистанцию». Справа сверкнули вскидываемые джамом клинки и раздался истошный виск. Выйдя из кувырка, Алексей вскочил на ноги, срывая с пояса цепь. С одной стороны, он серьезно рассчитывал на помощь джама, но с другой полностью доверять свою жизнь в чьи-то руки не собирался. «Это еще что за чудо?» — с удивлением протянул джам, старательно шинкуя восьмилапого богомола, между усиками которого уже зрел огненный шар. «У, шайтан!» Клинки с е р в а не причиняли порождению скверны никакого урона, бессильно проходя сквозь мглистую фигуру. Сам богомол, впрочем, не сильно-то и впечатлял. Маленький, примерно по колено, с пробитым местами хитиновым панцирем. Но д ы м я щ и е с я кислотная лужа на том месте, где еще совсем недавно находился Алексей, явственно демонстрировала, что сумасшедший гибрид насекомого еще рано списывается с ч е т о в И как только так незаметно подкрался, посетовал Арт, «Давай заканчивай с ним и поспешим». «Легко а сказать», — подумал Алексей, в последний момент уклоняясь от огнишара. «На!» — имперский маг, не мудрствуя лукаво, обрушил на богомола всю тяжесть своей цепи. «Крак!» — панцирь насекомого оглушительно треснул и во все стороны повалил белесый дым. Алексей же, отдернув цепь назад, ловко уклонился от отчаянного выпада передним жвалом и снова хлестнул богомола цепью. Хлестнул хорошо, с оттяжкой. Панцирь окончательно треснул, и оттуда широким ручьем хлынули ярко-оранжевые муравьи. «Не дай им залезть тебе под одежду!» – предупреждающе крикнул Арт. «Фу!» – подумал Алексей на секунду, представляя себе ползущих под кожей скоробеев из фильма «Мумия». «Не понял». Огненные муравьи начали на глазах увеличиваться, превращаясь в стальных жуков. «Мерзость!» – с отвращением выплюнул Алексей, отступая назад. Цепь против множества мелких целей оказалась неэффективной. В отчаянной попытке, ухватившись за пояс, Алексей наткнулся рукой на висящую у бедра книгу. «Сдохните, уроды!» Имперский маг сорвал с пояса артефакт и швырнул его на поток насекомых. Послышался треск, словно нажарящиеся на раскаленной сковороде семечки щедро плеснули растительным маслом. а л е к с е й поймав кураж, прыгнул на книгу, обратив всю свою волю в обжигающую волну жара. «Молодец, старший ученик!» — гордо прошептал Артскал под аккомпанемент резкавшихся от ж а р а насекомых. «Наконец-то ты понял, что все рамки только в наших головах!» «А я думал, что здесь не работает магия», — задумчиво протянул Серый, складывая свои клинки. «Я тоже», — криво улыбнулся Алексей и сжал кулак. На месте истекающей белесым паром двухвостки, в которую превратился расколотый надвое богомол, вспыхнул ослепительно белый шар огня и тут же опал, оставив после себя лишь черное пятно сажи. Имперский м а к сошел с книги, хрустнув мимоходом прожаренными хитиновыми скорлупками, и властно протянул руку в сторону книги. Огненный артефакт тут же воспарил и с негромким лязгом пристал к каменным звеньям цепи, повиснув на его бедре. «Пошли», — веско бросил Алексей, перед которым будто бы рухнули окружающие его стены. Имперский маг изо всех сил прислушивался к разгорающейся искре источника и поэтому не обратил внимания на изучающий взгляд своего спутника. «Пошли», — протянул Джам, — «ты только магией не увлекайся, не зря здесь такие ограничения». «Он прав», — вздохнул а р с к а л «и использовав силу артефакта для победы над своим страхом, ты прошелся по самому краю. Но Алексею и не надо было ничего объяснять, он сам понимал, что здесь и сейчас нельзя было использовать магию. На программном, как говорил учитель информатики, уровне. Что ж, подведем промежуточные итоги. Имперцу мы помогли всем, чем смогли. Чем ближе была черная стена с темной прорезью прохода, тем сильнее волновался Алексей. Со скверной, или как там ее, надеюсь, все окончательно покончено. Осталось проскользнуть мимо стражей, решить вопрос с серым и вернуться домой. Да, домой. Академия ощущалась как дом. Не зря студиозы живут в академском общежитии. Это магическое братство сближает лучше всяких договоров и союзов. «Не знаю, как сейчас», — вклинился в его мысли голос арта, «но раньше гильдия магов представляла собой настоящую семью». «Боюсь вас настиг капитализм», – подумал Алексей, вспоминая Лида Деаквуса. «Власть, сила, артефакты». «Без силы ты никто», – возразил Скал. «Чем выше твоя сила, тем больше власти тебе дается. Но она несет за собой ответственность. Артефакты же – для кого-то это костыли, для кого-то последний шанс достичь успеха в выбранной стезе. Власть, сила, артефакты были всегда». Просто раньше большинство магов точно знало, зачем им нужны эти три золотых тельца». «Хорошо подмечено», — согласно кивнул Алексей, подходя к темному проему. «Ну, я побежал». «Вперед!» — не сговариваясь, синхронно ответили Арт с Серым. «Вперед!» — пробормотал Алексей себе под нос и побежал. «Сейчас он и без подсказок Арта Скала знал, куда бежать, как будто он здесь уже когда-то был». Он бежал по запутанному подземному лабиринту под жуткий скрежет гранитных крыльев и рушащихся каменных колонн, который сменялся негромкими хлопками то появляющейся, то исчезающей смазанной фигуры серого воина с двумя клинками. По субъективным ощущениям Алексея прошло немногим больше 15 минут безостановочного бега. В б а к у в этот раз не кололо, и имперский маг не испытывал ощущения безысходности и страха. знай себе, беги вперед, сворачивая в нужных местах». Пробежав по узкому коридору, Алексей увидел перед собой радужную пленку и, разогнавшись, врезался в нее плечом, с трудом проходя сквозь необычный барьер. Преграда неожиданно исчезла, и он, с трудом удержав равновесие, влетел в небольшой круглый зал, где тут же резко затормозил, замирая в нескольких сантиметрах от ощерившихся железом воинов. Появившийся с легким хлопком рядом серый повернул к Алексею голову, и подмигнул ярко-алым глазом, после чего с интересом уставился на вооруженных бойцов. Шестирукие фигуры, которых Алексей по ошибке принял за людских воинов, оказались стальными големами, вооруженными разнообразным колеще-режущим оружием. Големы равнодушно осмотрели Алексея, перетекшего в защитную стойку д ж а м а и синхронно сделали шаг назад. Почетный караул, насмешливо хмыкнул д ж а м с любопытством осматривая возвращающихся на свои места големов. И как только они не заржавели за все это время. «Временной карман!» — прошелестел Арт Скал. «Все, старший ученик, дальше сам. Помни, нас интересует пьедестал и то, что находится на нем. Как вернешься в академию, воскури трубку у нашего дерева». «Не люблю курить!» — поморщился Алексей. «Вредно для здоровья, да и запах ни о чем». «Просто дунь в трубку!» — терпеливо повторил Арт. Надеюсь на тебя. До встречи, наставник, мысленно поклонился Алексей, нащупывая трубку в кармане. Она ощутимо нагрелась, а ощущение чужого присутствия окончательно пропало. Только после вас Серый изобразил дурашливый поклон, предлагая Алексею идти первым. Если меня порубят на миллион маленьких Алексеев, считай меня коммунистом. Джам коротко хохотнул и отступил в сторону, пропуская имперского мага вперед. Алексей осторожно шагнул вперед, внимательно наблюдая за застывшими големами. Чем-то железные шестирукие стражи были похожи на статую Наги в поместье мастера Самди. Стоило ему приблизиться практически вплотную, как големы синхронно опустились на одно колено. Алексей медленно положил руку на золотое кольцо дубовой двери и мягко толкнул ее от себя. — Даже так? — раздался задумчивый голос д ж а м а А если я? — Почему Серый не воспользовался блинком, Алексей не знал, и ему, честно говоря, было плевать. Гораздо больше его беспокоила абсолютно пустая комната, ярко освещенная свисающими с потолка хрустальными шарами. За спиной послышался скрип поднимающихся на ноги големов, который тут же сменился синхронным лязгом преклоненных колен. «Хм», — протянул Джам, — «сработало. Интересно, какой у них алгоритм пропуска». Судя по стерильной пустоте сокровищницы, Алексей развел руками по сторонам, всех подряд. «Да уж», — мотнул головой Серый, его капюшон слегка сполз в сторону, и Алексей увидел, как по обезображенному шрамам лицу медленно плывет одинокая с в е т я щ е е с я руна. «Как бы то ни было, я помог тебе добраться до цели твоего путешествия?» «Помог», — признал очевидный факт Алексей. «Тогда у меня к тебе будет просьба», — мягко продолжил Серый. «У тебя есть кольцо, которое мне необходимо, и я буду очень признателен, если ты мне его отдашь». «Кольцо?» – переспросил Алексей, мысленно перебирая свой запас артефактов. «У меня много колец, бери любое». «Все не так просто», – покачал головой Джам. «Условия таковы, что ты должен мне его... Точнее, я должен получить его от тебя абсолютно добровольно и довольствоваться тем, что ты мне дашь». «А два могу?» «Нет, только первое кольцо». «Может, хоть подсказку, Даш?» – ь нахмурился Алексей. «Хм, скажем так, мы начали знакомство именно с них», – туманно отозвался Джам. «Да и потом их было довольно много». о д а Алексей в задумчивости принялся перебирать свой немногочисленный запас колец и перстней. «Может быть, второе дыхание? Или перстень души? Но я его уже отдал. Может быть, защита от яда?» Вряд ли ему нужны простенькие кольца со вшитыми молниями или заклинаниями бодрости. Алексей вдумчиво осматривал каждое кольцо, пытаясь разглядеть в них скрытые свойства до тех пор, пока не наткнулся на последнее. Да ладно, не может же быть все так просто. Перстень перемещения. Один прыжок требует одну пятую всей маны, но не ниже 100 условных маны единиц. Дополнительные свойства только для имперских магов. При привязке к носителю снижает откат до двух секунд. «Один прыжок требует одну пятую имеющейся маны, но не ниже ста условных м а н а единиц. Привязка требует три процента от мана потока». Жалко, он и не заметил, как произнес вспыхнувшую в голове огненными буквами мысль вслух. Серый вежливо сделал вид, что не расслышал реплики Алексея и, скользнув взглядом по перстню, уставился на пьедестал. Но Алексей успел почувствовать и с х о д я щ и е от джамы интересы и нетерпение. Зачем нужно кольцо блинка воину, который и без этого спокойно себе телепортируется?» п р о б о р м о т а л себе под нос Алексей и, не надеясь, впрочем, что серый удовлетворит его любопытство. «Лови!» С с о ж а л е н и е м сняв с пальца перстень перемещения, Алексей щелкнул большим пальцем, отправляя кольцо в полет. «Благодарю!» Джам ловко поймал перстень и поклонился в пояс. «Единственное, что я могу тебе сказать следующее. Этот перстень» — серый с любовью посмотрел на невзрачное колечко. часть составного артефакта как твоя книга ц е п и грааль который лежит у тебя в кармане алексей машинально сунул руку в указанный с е р ы м карман нащупывая чернильницу кстати в одной подземной библиотеке я нашел интересную книгу в которой рассказывается как некто мерлин использовал грааль в качестве своей личной чернильницы вводя своих заклятых магов друзей за нос на протяжении нескольких столетий алексей покрутил чернильницу в руках и интуитивно поднес ее к третьему звену, сиротливо болтающемуся на поясе. Перед глазами тут же вспыхнуло системное сообщение, но Алексей сразу же сморгнул его, откладывая изучение системной информации на потом. И на прощание Джам надел кольцо на палец, на мгновение окутываясь золотистым сиянием. Те ребята, которые вынесли отсюда сокровища, забыли самое ценное. Хлопок и довольно серые щ е составив Алексея в пустой сокровищнице одного. «Да», — пробурчал имперский маг, растерянно осматривая голые стены. «Всего делов-то. Найти то самое ценное». Взгляд мага пробежался по полу, темному потолку, и остановился на пьедестале, выполненном в форме с т е л ы з н а ч и т говоришь, товарищ Мерлин, несколько столетий прятал Гралю всех на виду?»